Глава 4. 6 мантр любящей речи. Если нам кажется, что мы одиноки и не получаем поддержки, нужно вспомнить, что это лишь наше восприятие. Оно неточное. Представьте дерево, которое прямо сейчас стоит на улице. Дерево поддерживает нас своей красотой, свежестью и кислородом для дыхания. Такой вид поддержки — это тоже любовь. Свежий воздух на улице, растения, которые питают нас, и вода, которая бежит в наши ладони из крана, поддерживают нас. Люди поддерживают и любят нас во многих проявлениях, даже если они никогда не говорили «Я люблю тебя». Возможно, вы знакомы с людьми, которые никогда не говорили вам о своей любви, «Но вы знаете, что они любят вас. Когда я принял и монаха, у меня был учитель. Я знал, что он глубоко любил меня, хотя он никогда не говорил об этом. Это соответствовало традиции. Когда человек говорит, что любит вас, кажется, будто исчезает что-то священное. Иногда мы испытываем огромную благодарность, но хотим выразить ее иначе, чем в простом «спасибо». Попробуйте увидеть те способы, которыми люди выражают свою любовь, не говоря о ней напрямую. Возможно, они, как то дерево, поддерживают вас иначе. В то же время люди, которых вы любите, могут не знать об этом. Иногда мы хотим сказать человеку, насколько дорожим им, но не можем подобрать нужных слов. 6 мантр». Это шесть предложений, которые воплощают любящую речь. С их помощью вы сможете сообщить людям, что видите их, понимаете и дорожите ими. В буддизме мы называем такие предложения мантрами. Это своеобразные волшебные формулы. Как только вы произносите их, вы совершаете чудо, потому что в этот миг становится возможным счастье. Эта практика, как и любая другая, начинается с внимательного дыхания, которое помогает действительно присутствовать в настоящем моменте. Затем вы с внимательностью и твердым решением практиковать сострадательное общение обращаетесь к другому человеку. Возможно, вы захотите сделать три вдоха и выдоха, Прежде чем произнести мантру, они нужны вам. Дыхание успокоит вас, и это спокойствие передастся другому человеку. Таким образом, когда вы обратитесь к другому человеку, вы будете знать, что вы свежи и спокойны, и что можете предложить это другому человеку. Чтобы мантра сработала, сделайте внимательный вдох и эмоции освежитесь, прежде чем произнести ее. Посмотрите человеку в глаза и произнесите эти короткие предложения. Некоторые мантры состоят всего из четырех слов, но с этими словами вы можете полностью присутствовать рядом с другим человеком. Первая мантра. Первая мантра такова. Я здесь для тебя. Это лучший дар, который только можно преподнести любимому человеку. Нет ничего ценнее вашего присутствия. Какие бы дорогие вещи вы не покупали другому человеку, они не так ценны, как ваше настоящее присутствие. Оно свежо, устойчиво, свободно и спокойно. И вы предлагаете его любимым людям, чтобы сделать их и себя счастливее. Я здесь для тебя. Любить кого-то значит быть рядом с человеком и для него. Это искусство и практика. Действительно ли вы полностью присутствуете рядом с человеком и для него, используя навыки внимательного дыхания и внимательной ходьбы, объедините тело и ум чтобы восстановиться и зародить подлинное присутствие в настоящем моменте. Быть здесь для себя и для другого человека — это акт любви. Мы можем использовать эту мантру для самих себя. Когда я говорю себе «я здесь для тебя», «я рядом», это означает, что я поддерживаю себя. Мой ум возвращается домой в мое тело, и я осознаю, что у меня есть тело. Это практика любви, направленная на себя. Если вы можете быть с собой, вы можете быть с любимым человеком. Эта практика очень приятна. Вдох и возвращение ума домой в тело может быть очень приятным занятием. Вы наслаждаетесь своим вдохом, телом и умом. После этого Мантра подействует и на окружающих. Не нужно ждать, что вам ответят такой же практикой. Другому человеку не нужно ничего говорить в ответ. Когда вы произносите мантру, вы оба получаете пользу. Мантра помогает вам и другому человеку вернуться к себе в настоящий момент. Она обладает двойным эффектом. Мы говорим, что в основе любви лежит понимание. Но как вы сможете понять другого человека, если вы не находитесь в настоящем моменте? Чтобы вы могли любить кого-то, ваш ум должен быть здесь и сейчас. Именно поэтому первое определение любви — быть здесь и сейчас. Как вы можете любить, если не присутствуете здесь и сейчас? Чтобы любить, нужно быть рядом с человеком. Дерево за окном пребывает здесь и сейчас, поддерживая вас. Вы можете быть здесь для себя и для своих близких, подобно этому дереву. Практика внимательности — основа вашей любви. Без внимательности вы не можете любить глубоко и по-настоящему. Хотя вы говорите «Я здесь для тебя» — другому человеку не обязательно находиться рядом, чтобы вы могли практиковать первую мантру. Если он находится дома или на работе, вы можете позвонить ему. Держа телефон в руке, несколько раз вдохните и выдохните, чтобы вернуться в настоящий момент и успокоиться. Слушая гудки, можете продолжать внимательное дыхание. Когда другой человек ответит на ваш звонок, спросите, есть ли у него несколько свободных минут. Затем скажите «Я здесь для тебя». Если вы практиковали внимательное дыхание, эта мантра передаст ваше спокойствие и присутствие другому человеку. Вторая мантра. Не переходите ко второй мантре, если не практиковали первую и не зародили присутствие в настоящем. Лишь действительно присутствуя здесь и сейчас, вы сможете признать присутствие другого человека. Вторая мантра такова. «Я знаю, что ты здесь, и я очень счастлив». Вы сообщаете любимому человеку, что его присутствие делает вас счастливым. Вторая мантра – это признание, что вы действительно видите другого человека. Это крайне важно, ведь если человек игнорирует вас, вы не чувствуете себя любимыми. Вам кажется, что дорогие вам люди слишком заняты, чтобы увидеть вас. Любимый человек может вести машину и думать о чем угодно, только не о вас, хотя вы сидите на соседнем сиденье. Вы не получаете внимания человека. Любовь означает, что вы осознаете присутствие дорогого человека и признаете, что это присутствие очень ценно для вас. Вы используете энергию внимательности, чтобы признать и принять присутствие любимого человека. Ощутив вашу внимательность, человек расцветет словно роза. Скажите, я знаю, что ты здесь, и я очень счастлив. С помощью второй мантры, Вы признаете, что очень дорожите присутствием другого человека. Эта мантра, как и первая, сработает только если вы сделаете вдох и выдох перед тем, как произнести ее. Представьте, что другого человека нет, он переехал или умер. Возможно, вы почувствуете пустоту внутри. Сейчас этот человек жив и находится рядом, поэтому вам очень повезло. Вот почему нужно практиковать вторую мантру. Так вы напомните себе о даре присутствия этого человека. Когда человек говорит, что любит вас, но игнорирует ваше присутствие и не уделяет ему внимания, вы не чувствуете, что вас любят. Если вы любите кого-то, вы должны признать, что дорожите присутствием этого человека. Вторую мантру можно произносить несколько раз в день. «Я знаю, что ты здесь, и я очень счастлив». Вторую мантру, как и первую, можно практиковать в любое время, перед работой, за ужином, по телефону или электронной почте, если у вас нет возможности встретиться с человеком. Поначалу произносить мантры немного неловко, но как только вы привыкнете и увидите результаты, Вам станет легче практиковать их. С их помощью вы можете сразу же сделать счастливее себя и другого человека. Они работают быстрее, чем растворимый кофе. Но запомните одну вещь. Мантра сработает только если вы присутствуете в настоящем моменте и произносите ее с внимательностью. ТРЕТЬЯ МАНТРА Если первые две мантры можно практиковать несколько раз в день, независимо от ситуации, третья мантра используется, когда вы замечаете, что другой человек страдает. Третья мантра может моментально облегчить его страдания. Вот она. «Я знаю, что ты испытываешь страдания, поэтому я рядом». Внимательность поможет заметить, что с вашим другом или близким человеком что-то не так. Когда близкий человек страдает, вам сразу хочется сделать что-то, чтобы это исправить, но этого не требуется. Вам просто нужно быть рядом. Это истинная любовь. Истинная любовь состоит из внимательности. Благодаря внимательности... Вы заметите, что в жизни близкого человека что-то идет не так. Заметив это, вы захотите облегчить его страдания. Для этого вам просто нужно быть рядом. Когда вы произнесете третью мантру, вашему близкому человеку сразу станет легче. Если вы страдаете, и близкий человек игнорирует ваши страдания, вы страдаете еще больше. Но если другой человек осознает ваши страдания и предложит свое присутствие в сложные минуты, ваше страдание сразу ослабнет. Чтобы подарить облегчение, не нужно много времени. Пожалуйста, используйте эту мантру со своими близкими, чтобы облегчить их страдания. Четвертая мантра. Четвертая мантра сложнее остальных, особенно для горделивых людей. Вы обращаетесь к этой мантре, когда страдаете, и уверены, что эти страдания вам причинил другой человек. Иногда такое случается. Если бы человек, который сказал или сделал то, что заставило вас страдать, был для нас не так дорог, мы бы страдали меньше. Но когда нас критикует или обижает любимый человек, мы глубоко страдаем. Если мы не заглянем вглубь своего страдания и не найдем сострадания к себе и другому человеку, мы, возможно, захотим наказать своего обидчика за то, что он осмелился причинить нам такую боль. Когда мы страдаем, нам кажется, что в нашей боли виноват другой человек, который недостаточно нас ценил или любил. У многих из нас естественным образом возникает желание наказать другого человека. Один из способов наказать человека — показать, что мы сможем выжить без него. Многие из нас допускали эту ошибку. Я сам допускал ее. Но люди учатся на своих ошибках. Порой мы хотим показать другому человеку, что сможем жить без Него. Это способ сказать «Ты мне не нужен». Но это не так. Когда мы страдаем, мы нуждаемся в других. Когда мы страдаем, мы должны признать свою боль и попросить о помощи. Обычно мы делаем обратное. Нам не хочется обращаться за помощью. Вот для чего нужна четвертая мантра. «Я очень страдаю. Пожалуйста, помоги». Это очень просто и сложно одновременно. Но если вы сможете произнести эту мантру, ваши страдания сразу ослабнут. Я гарантирую это. Пожалуйста, напишите эту мантру на маленьком листочке бумаги и положите его в кошелек. Это волшебная формула. «Я очень страдаю». «Пожалуйста, помоги». Если вы не станете практиковать эту мантру, вы будете выглядеть обиженными. Тогда, если другие заметят, что с вами что-то не так, что вы страдаете, они могут попытаться вас утешить, они могут спросить, «Ты страдаешь?» В ответ на этот вопрос вы можете ответить, «Страдаю? С чего мне страдать?» но вы знаете, что это неправда. Вы очень страдаете, пусть и притворяетесь, что это не так. Ваш обман — способ наказать другого человека. Если он подойдет к вам и положит руку на плечо, вы можете огрызнуться. «Оставь меня, я справлюсь без тебя». Многие из нас сделали так. Но мы можем учиться на своих ошибках. Практикуя эту мантру, вы делаете все наоборот, вы признаете свои страдания. Мантра может быть длиннее в зависимости от ситуации, например, такой «Я страдаю и хочу, чтобы ты знал об этом. Я не понимаю, почему ты так сказал или поступил. Пожалуйста, объясни, я нуждаюсь в твоей помощи». Это истинная любовь. Слова «я не страдаю и не нуждаюсь в твоей помощи» не являются словами истинной любви. В следующий раз, когда вы будете страдать и решите, что это вина другого человека, достаньте листок бумаги из кошелька и прочитайте слова, написанные на нем. Вы сразу поймете, что нужно делать — практиковать четвертую мантру. Согласно правилам в пламм-вилледж, вы можете страдать в течение суток, но не больше. Это крайний срок. Вы должны практиковать мантру до того, как пройдут 24 часа. У вас есть телефон, у вас есть компьютер. Я уверен, что как только вы напишите мантру, вам станет легче. Если на протяжении всех 24 часов вы недостаточно спокойны, чтобы практиковать четвертую мантру, вы можете написать ее на листе бумаги и оставить на столе другого человека или там, где он точно ее увидит. Мантру можно разбить на три предложения. Первое предложение «Я очень страдаю и хочу, чтобы ты знал об этом». Вы делитесь с близким человеком, вы делитесь с ним своим счастьем, Вам также нужно делиться своими страданиями. Второе предложение. Я стараюсь изо всех сил. Это означает, я практикую внимательность, и когда я злюсь, я не говорю ничего, что может причинить вред тебе или мне. Я практикую внимательное дыхание, внимательную ходьбу и глубинный взгляд в свои страдания, чтобы найти их источник. Я думаю, что ты причинил мне боль, но знаю, что не могу быть уверен в этом. Я хочу понять, не вызваны ли страдания моим ложным восприятием. Возможно, ты имел в виду совсем другое. Возможно, ты не хотел так поступать. Теперь я практикую глубинный взгляд, чтобы признать свой гнев и мягко принять его. Второе предложение. Это приглашение другого человека присоединиться к вашей практике. Когда другой человек получит это послание, возможно, он подумает, «Ого, я не знал, что он страдает! Какие мои слова или действия причинили такое страдание?» Это приглашение другого человека практиковать глубинный взгляд. Если кто-то из вас найдет причину страданий, он должен сразу сообщить об этом – извиниться за свою неискусность, чтобы избавить другого от боли. Таким образом, второе предложение — это приглашение обеих сторон заглянуть вглубь, осознать происходящее и исследовать реальную причину страданий. Это признание того, что вы оба люди и оба делаете все, что в ваших силах. Третье предложение. Пожалуйста, помоги. В этом предложении вы признаете, что не можете справиться в одиночку. Мы нужны друг другу. Возможно, это часть самая сложная. Вот все три предложения вместе. «Я очень страдаю и хочу, чтобы ты знал об этом. Я стараюсь изо всех сил. Пожалуйста, помоги». Пятая мантра. Пятая мантра такова это счастливый момент ее можно практиковать когда вы находитесь рядом с близким человеком это не самовнушение и не самообман потому здесь действительно присутствуют условия для счастья без внимательности мы не осознаем их это мантра напоминает нам и другому человеку как нам повезло ведь здесь и сейчас Нам доступно так много условий для счастья. Нам легко дышится, мы есть друг у друга. Над нашими головами голубое небо, и вся земля своей прочностью поддерживает нас. Произнесите пятую мантру, когда сидите рядом с другим человеком или гуляете с ним, и осознайте, как вам повезло. Способность распознать счастливый момент зависит от вашей внимательности. У вас более чем достаточно условий для счастья, чтобы вы оба почувствовали себя счастливыми здесь и сейчас. Именно наша внимательность делает настоящий момент счастливым. С практикой мы можем научиться привносить счастье в настоящий момент. Чего мы ждем? Зачем ждать, чтобы почувствовать себя счастливым? Благодаря внимательности вы можете осознать, что действительно можете быть счастливыми прямо здесь и прямо сейчас. Шестая мантра. Шестую мантру можно использовать, когда кто-то хвалит или критикует вас. Она подойдет для обеих ситуаций. Эта мантра такова. Ты отчасти прав. У меня есть слабые и сильные стороны. Если вы хвалите меня, я не должен задирать нос и игнорировать свои недостатки. Если вы критикуете меня, я не должен тонуть в критике и игнорировать свои положительные стороны. Когда мы видим в человеке что-то прекрасное, мы склонны упускать из виду то, что менее прекрасно. Но у всех людей есть позитивные и негативные черты. Если близкий человек хвалит вас, и говорит, что вы само совершенство, скажите, «Ты отчасти прав, но знаешь, у меня есть и слабые стороны». Так вы останетесь скромными. Зная о своем несовершенстве, вы не станете жертвой иллюзий, ведущих к гордыне. Это очень важно. Когда вы произносите шестую мантру, вы сохраняете скромность. Если другой человек критикует вас, Ответьте. Дорогой, ты отчасти прав, но у меня есть и сильные стороны. Вы без осуждения исследуете себя, чтобы стать лучше. Если кто-то недооценивает вас, скажите. Твои слова отчасти верны, но у меня есть позитивные стороны. Когда кто-то восхищается вами, вы можете поблагодарить его и отметить, что человек видит лишь одну сторону, но у вас много недостатков. «Ты прав лишь отчасти, потому что у меня много слабых сторон, которые ты, возможно, еще не заметил». Если кто-то говорит «У тебя много недостатков», вы можете ответить «Ты отчасти прав, но у меня есть и сильные стороны». Можно произнести это про себя или вежливо ответить вслух. «Ты видишь лишь часть меня, но не меня всего». У меня есть и другие черты, которые гораздо лучше. Шестая мантра — это правда. Вы не лжете и не разыгрываете фальшивую скромность. Вы просто говорите правду, вслух или про себя. У вас много чудесных качеств и слабых сторон. Вы признаете и то, и другое. Это признание не мешает вам развивать позитивные качества и работать над слабостями. Мы также можем использовать этот метод, когда смотрим на других людей. Мы можем принять их так же, как мы принимаем себя. Мы знаем, что люди проявляют лишь часть своих качеств. Не нужно осуждать человека или кричать на него. Не нужно называть его никчемным. Нужно смотреть глубже. Я знаю таких людей, которые очень чувствительны. Они могут расплакаться от малейшего осуждения и очень расстроиться. Возможно, вы тоже знаете таких людей. Мы принимаем себя со своими слабыми сторонами и обретаем спокойствие. Мы не осуждаем себя, мы принимаем. У меня есть определенные качества и слабости, но я постараюсь постепенно исправиться. Если вы сможете смотреть так на себя, вы сможете смотреть так и на других, без осуждения. Даже если у человека много слабых сторон, у него также много талантов и положительных качеств. Нет такого человека, у кого бы не было позитивных качеств. Когда другие ошибочно осуждают вас, скажите, что они отчасти правы, но они не видели других ваших качеств. Другой человек видит лишь часть вас, поэтому вы не должны расстраиваться. Мы можем использовать шесть мантр, чтобы укрепить близкие отношения. Моя подруга Элизабет недавно поделилась своими способами применения мантр. У нее есть сестра, которая старше ее на год. Они росли вместе, но с годами повзрослев, Элизабет привыкла поучать сестру и говорить ей, что делать. Разумеется, иногда сестра бурно реагировала на такие поучения. По словам Элизабет, практика внимательности помогла ей лучше осознавать то, что она говорила. Она поняла, что должна избавиться от своей привычки. Когда Элизабет приехала к сестре, она начала практиковать свою версию второй мантры, говоря «Я очень счастлива, что ты здесь». Между сестрами возникла связь, и своими словами Элизабет выразила что искренне ценит присутствие сестры в ее жизни и понимает, что сестра делает все, что в ее силах. Элизабет также использовала мантры в отношениях с мужем. После свадьбы, когда муж говорил ей что-то обидное, ей немедленно хотелось наказать его. Вместо этого Элизабет придумала свою версию четвертой мантры и говорила ему «Я не совсем понимаю твои слова». Что ты имел в виду? Муж делился своим видением, и часто Элизабет понимала, что на самом деле он говорил вовсе не о ней. Часто речь шла о ком-то другом. Мантра открывала дверь и позволяла ей увидеть то, что происходило в его мире. Иногда Элизабет говорила мужу что-то такое, что вызывало у него сильную реакцию, а она реагировала на это. В итоге она научилась практиковать третью мантру «Я знаю, что ты испытываешь страдания, поэтому я рядом». Она говорила мужу «Я сказала что-то не так? Я действительно хочу понять, что произошло. Прости меня, я не хотела обижать тебя своими словами или поступками. Если ты скажешь мне, я пойму, как повлияли на тебя мои слова». Элизабет рассказала мне об одном случае, который произошел во время ее пребывания в Плам-Виллидж. Она гуляла в саду и собирала опавшие лепестки роз для чая, когда к ней подошел садовник. Он отругал ее за то, что она срывала цветы, видом которых наслаждались все гости центра. Элизабет возразила, «Я не срываю свежие цветы, я лишь собираю опавшие лепестки». Но садовник не успокоился. Элизабет обратилась за советом к одной из монахинь, чтобы понять ситуацию. Монахиня рассказала, что в последнее время люди срывали для себя цветы из сада, и садовник был очень чувствителен к этому. Монахиня сказала, «Элизабет, ты просто задела его чувствительное место». Выслушав ее, Элизабет отправилась к садовнику и произнесла третью мантру, Она сказала, «Теперь я лучше понимаю ситуацию и не притронусь к цветам в саду, если вы того хотите». Садовник собирался поехать в Германию, и Элизабет также решила использовать первую мантру «Я здесь для тебя», имея в виду, что во время его отсутствия будет поливать розы и подрезать шиповник. Еще один мой друг недавно признался, что очень страдал во время ретрита. Он решил практиковать четвертую мантру «Я страдаю. Пожалуйста, помоги». Он сообщил своим соседям по комнате, что ему не хочется ни о чем говорить и просто нужно личное пространство. Это позволило его соседям понять, что с ним происходит, не принимать это на свой счет и легче согласиться с тем, что мужчина не мог быть рядом с ними так, как им бы того хотелось. Им было полезно узнать о его потребностях, а ему попросить о поддержке. Практиковать шесть мантр у себя дома может кто угодно, даже дети. Дети нередко чувствуют, что не имеют власти в семье. Однако внимательность, сосредоточение и практика шести мантр дают им полезный инструмент. Произнеся мантру с любовью и внимательностью, Ребенок может сразу изменить ситуацию, даже напряженную. У родителей появляется возможность говорить с детьми на языке любви, а не на языке власти. Это поддерживает общение между родителями и детьми. Без настоящего общения в семье страдают и родители, и дети. Практика шести мантр – это способ использовать любящую речь и глубокое слушание, чтобы дверь общения всегда оставалась открытой. С ее помощью мы лучше поймем друг друга, а наша любовь станет истинной, потому что будет опираться на понимание. Сострадательное общение в ваших отношениях Если вы начнете практиковать шесть мантр со своими близкими, вы поймете, что вместе строите дом, Слушая себя с состраданием, вы начали возвращаться к себе домой. Благодаря сострадательному общению вы также поможете своим близким вернуться к себе. Ваши близкие тоже ищут дом, ищут теплоту и прибежище. Как только вы найдете свой дом, вы сможете помочь другому человеку. Вы уверены в себе, поскольку знаете, как установить связь с самими собой и найти свой дом. Ваша уверенность может вдохновить других. Они смогут найти дом в вас, а потом, опираясь на это, построят дом внутри себя. Для этого не нужен iPhone. Чтобы смотреть на людей с состраданием, вам нужны глаза. Чтобы слушать с состраданием и говорить внимательно, вам нужны уши и рот. Если ваш близкий человек сможет вернуться к себе, Ваши отношения станут настоящими, потому что каждый из вас будет чувствовать себя дома. Не бойтесь дать любимому человеку пространство, в котором он сможет слушать себя. Когда у вас появится достаточно пространства, чтобы слушать себя, вы обретете дом не только в самих себе, но и друг в друге. Вы разделите один общий дом. Он станет основой ваших отношений. Если вы хотите помочь обществу и своей стране, вам нужна для этого база. Когда у вас появится настоящий дом в самих себе, вы обретете счастье, безопасность и удовлетворенность. Тогда вы сможете помочь в создании более сострадательного и любящего общества.